следователь После первого допроса Виктория Негрич Полина чувствовала себя обманутой. Казалось бы, она должна испытывать торжество и удовлетворение. Убийца задержана, и доказательства в принципе есть. Но вот это в принципе не давало ей покоя. Даже по убийству Митина улики пока были только косвенные, не говоря уж про Пострельцевых. И нужно ждать экспертизу, без этого вообще никак. Да и если уж совсем честно, убийство Митина не очень укладывалось в схему предыдущих трех. Как будто его убили в спешке, не имея возможности тщательно спланировать, как в первые три раза. Убили там, где смогли, оставив повсюду кровь. Плохо, что четких следов не осталось из-за дождя, думала Полина, вспоминая кроссовки, изъятые у Негрич. Подошва рифленая, возможно, в ней сохранилась земля. Если, конечно, это те самые кроссовки. Она позвонила Дергунову, уехавшему на квартиру Негрич, и попросила тщательно осмотреть всю имевшуюся обувь. «А что ищем? Кроссовки или что-то еще?» Мокрая, свежевымытая, грязная, любое. Понял, она не созналась? Нет, я на это особо не рассчитываю. Если она все тщательно продумала, то вряд ли не понимала, что ее рано или поздно задержат. Но сознаваться не думаю. Скорее, нет. Ничего, камера не таких ломает, особенно в первый раз. Посмотрим, уклонилась полиной и положила трубку. Можно было ехать домой. но ее что-то удерживало, и она в который раз перечитывала протокол допроса, который, казалось, уже успела выучить наизусть. «Митин. Митин. Доктор Митин. Женатый на дочке заместителя мэра. Что же ты нашел в неприметной молодой женщине? Неужели только то, что она всегда под рукой? Не думаю. Но что-то мне все-таки не нравится в этом деле. Понять бы еще, что именно. Если негрич убийца, то почему она в случае с Митином отошла от своего сценария? Была в шоке?» Ее так поразило увиденное, что она не смогла с собой справиться? Вряд ли. Аффект не держится сутки. Она могла сделать что-то сразу. Еще ночью. Но она убила его на следующий день. Каким-то образом заманив эти чертовы новинки. И он пошел. Не знал, что она видела. Вся подстанция знала, а он нет? Ерунда. Тогда зачем? Нет, Негрич должна была действовать по схеме. Как правило, серийные убийцы от нее не отходят. Им же не факт убийства важен. Они, как правило, все миссионеры. видят в том, что делают некую миссию, которую должны выполнить, чтобы спасти мир и установить справедливость, например. А что? Митин-мерзавец и изменщик. Вполне укладывается в эту схему. А остальные? Пьющий, безработный, юная девушка, о которой никто слова плохого не сказал. Ни друзья, ни однокурсники. Молодой мужчина, добившийся всего без чьей-либо помощи. Их-то как сюда пристегнуть? Или я не там ищу просто? Голова стала напоминать котел, наполненный разрозненными овощами. которые кипели, шкварчали, но не желали становиться гармоничным рагу. Сколько ни вари, а все равно каждый отдельно. «Пора домой», – произнесла Полина вслух. Собирая со стола мелочи, она вдруг наткнулась на листок с номером телефона Чумаченко, долго вертела его в руках, чувствуя, как в голове зреет какое-то решение, не совсем еще оформившееся, но совершенно точно жизнеспособное. Она решительно взяла за телефон и набрала номер. «Здравствуйте, Алексей Максимович, это Каргополова». «Здравствуйте, мадам!» — хриплопато отозвался Чумаченко. «Чем обязан?» «Вы не могли бы со мной встретиться прямо сейчас?» «Что за спешка? Хочу посоветоваться!» Чумаченко долго молчал. Полина слышала его дыхание в трубке, но не торопила. Надеялась, что и так не откажет. «Хорошо», — произнес он. «Можем и встретиться. Вы на машине?» «Нет, но я могу взять такси и приехать, куда вы скажете». «Не нужно. Я приеду сам минут через десять. Я в прокуратуре». А вы думаете, я забыл, как выглядят ее телефонные номера?» Усмехнулся Чумаченко, и Полина покраснела. «Извините». «Ничего. Через 10 минут выходите». «А ведь я так и не знаю, что именно от него хочу». «Какого именно совета?» Думала Полина, сбрасывая в сумку телефон. Пару ручек и блокнот, в котором делала записи. «Почему мне кажется, что Чумаченко может чем-то помочь?» Он ясно сказал, что к водочному заводу убийства отношения не имеют. Хоть фамилия потерпевших фигурировала в уголовном деле. Но я все-таки хочу об этом поговорить. Хочу сама убедиться, что эта версия не годится. Только тогда смогу ее отвергнуть». Старая, но ухоженная машина Чумаченко припарковалась у здания в тот момент, когда Полина спускалась с крыльца. Забравшись на переднее сиденье она повернулась к водителю. «Алексей Максимович, не сердитесь, но... Мне все-таки нужно, чтобы вы вкратце описали мне дело об убийствах на водочном заводе». «Опять снова здорово, — вздохнул бывший опер, заводя двигатель. Я ж вам русским языком сказал. Я помню, перебила Полина. Но мне почему-то кажется, что причина в этом. Я слышал, нашли еще труп? От кого? Удивилась она. Да какая разница, так нашли? Каргополова только молча кивнула, отметив, что приказ прокурора для кого-то вовсе не препятствие. А это значит, что поползут слухи. И кто он? Да ладно, не мнитесь вы, Полина Дмитриевна. Я ж не бабка у подъезда. Тем более, что вы консультироваться хотели. Врач скорой помощи по фамилии Митин. Лицо Чемоченко сперва скривилось, затем пошло красными пятнами. Он вцепился в руль обеими руками так, что побелели костяшки. «Я надеялся, что никогда больше не услышу этих фамилий», – процедил он сквозь зубы. «Каких? Пострельцев, Митин, Никулин. Последнюю я вам не называла и даже не слышала. Поверьте, будет лучше, если не услышите. Правда, он давно мертв. Как, собственно, и Митин. А ваш покойник, скорее всего, младший брат Митина. Погодите, Алексей Максимович». То есть из трёх фигурантов сейчас в живых только пострельцев, верно?» Полина лихорадочно рылась в сумке, пытаясь найти в её недрах блокнот и ручку. «Верно. Не понимая только, как у него хватило смелости, и наглости, или чёрт его знает, чего там ещё, чтобы вернуться сюда спустя столько лет. А он уезжал?» «Он сбежал. Хватило бабла, чтобы обстряпать всё так, будто он свидетель. Хотя я практически доказал, что он убийца. Исследователю неопровержимые доказательства в клювике принёс. Раздувая ноздри, процедил Чумаченко. Но на суде, видите ли, откуда-то всплыли свидетели, якобы видевшие Пострельцева в момент убийств совершенно в других местах. И вуаля, он уже не обвиняемый. И я не смог добраться до этих свидетелей. Они как в воду канули сразу после судебных заседаний. Ну а Пострельцев сгреб в охапку молодую супругу с отпрыском и отвалил куда-то не то на Кипр, не то на Крит. Хрен его разберет. Я их со школы не отличаю. Полина сделала несколько пометок в блокноте и спросила. А кого он убил? Сперва директора завода женой. Тот не соглашался платить дань местному авторитету, некому репе, а спустя несколько лет зачистил подельников, Митина и Никулина. И вот представьте, что при этих вводных его участие в убийствах оказалось недоказанным. А опер Чумаченко просто оговорил несчастного, совершенно безвинного, как Агнец Пострельцева, в прошлом боксера-разрядника, который и голыми руками мог забить кого угодно насмерть. Полина молчала. Она хорошо понимала чувства, обуревавшие собеседника. Собрать доказательства, иметь на руках все, чтобы довести дело до суда. И на выходе получить оправдательный приговор. Потому что у фигуранта полно денег, и тот смог купить и свидетелей, и не исключено, судью. У нее, к счастью, еще не было подобного опыта. Но она хорошо знала объем работы, выполняемый оперативниками. И могла представить, что чувствует в такой ситуации человек, искренне болеющий за дело. А в 90-х таких было не слишком много. И после всего, что вы только что рассказали, все равно будете утверждать, что моя версия о месте акционеру-пострельцеву бредовая?» Спросила она, глядя в лобовое стекло на убегающую под колеса дорогу. «Уже не знаю. Надо прикинуть». Пострельцев мог прищемить кому-то хвост, уже вернувшись сюда. А он акции свои не продавал, не знаете? Скорее перевел на чье-то имя, но зачем? Уехал, получал дивиденды. Вернулся, снова получает. Какая разница? Его ведь в розыск не объявляли. Он легально свалил. Не хотел здесь оставаться, чтобы свои же не пришили. Хотя к тому времени уже почти никого не осталось. Кто сел, кто лег?» – пожал плечами Чумаченко. «Паркуюсь у кофейни с надписью «Кофе с собой». «Вы какой кофе пьете?» «Черный». Я так и подумал. Удовлетворенно хмыкнул он, выходя из машины. Вернулся он быстро. Протянул Полине большой стакан с ярко-красной витиеватой надписью. «Профессиональный напиток. Хотя принято считать, что у оперов это водка». Хотите нагрянем к Пострельцеву? неожиданно предложил он, отхлебнув из стакана. Эффект внезапности. Вдруг что интересное расскажет, когда меня увидит. А поехали, решительно сказала Полина, рассудив, что предложение не так уж дурно. Может, в присутствии Чумаченко Пострельцев станет чуть более разговорчив.